«Голова двадцать четвёртая. Уходи». Вероятно, на какое-то время я потеряла сознание, потому что очнулась от громкого хлопка дверью и скрежущего звука задвигаемой щеколды. «Связал рыжую?» Послышался из-за двери голос Ильи. «Да». Последнее, что я помнила, это как паника передавила грудь. И я зажмурилась, застыла в немом крике, крепко прижимая одну ладонь ко рту, а вторую выбросив вперёд. После выстрела Кирилл не издал ни звука, вынудив меня бы излило приоткрыть глаза. Я завозила сидя на полу. Руки и ноги действительно были крепко обмотаны скотчем, что не давало мне возможности свободно двигаться. Судя по темноте комнаты и скрипу лестницы, сопровождающему удаляющиеся шаги, меня заперли в чулане на втором этаже. Помещение было небольшое, где-то 1,5 на 2 м. И плохо освещённая, без окон, к счастью, царившую кромешную темноту разбивали слабые лучики света, пробивающиеся сквозь щели стен и из-под двери. Почти всё пространство здесь занимали полки и стеллажи до самого потолка. Раньше крёстная использовала чулан для хозяйственных нужд и хранения сушёных ягод, грибов, листьев. Все сохранившиеся снопики трав для чая, висевшие на стене, я забрала в свой прошлый приезд. И теперь здесь пахло лишь затхлостью и пылью. Оглядевшись, я мгновенно наткнулась на очертания двух тел: Кирилла, сидевшего напротив меня на полу, и неизвестного, лежавшего чуть поодаль. Оба, по-видимому, без сознания. "Кирилл", просепела я и тут же негромко откашлялась. "Кирилл", позвала снова. Тишина. Я принялась извиваться, дёргать руками и ногами в тщетной попытке освободиться. По щекам потекли злые слёзы. Всё бессмысленно. Разорвать прочный скотч нереально. Согнула ноги в сторону и опираясь спиной о стену, а руками в пол, оттолкнулась, вставая на колени. Подползла к стеллажу, вцепилась свободными пальцами в полку и подтянулась, поднимаясь. Обессиленно прислонившись к стене, я перевела дыхание. Весь этот, казалось бы, несложный процесс смог хорошенько меня измотать. Нужно попытаться привести в чувство Кирилла. Не успела я отступить от стены, как раздался треск ткани куртки, зацепившийся за шляпку одного из гвоздей, торчащих из стены. Схлипнув, замерла, испугавшись, что или я, или его напарник услышат и вернутся. Но время шло, а к нам так никто и не пришел. Зато я немного успокоилась. Сознание прояснило, и в мою голову посетила интересная идея. Пошарив рукой за спиной, я отыскала гвоздь, подходящий мне по высоте, и попробовала прорвать им скоч на запястьях. Вот только моих усилий было явно недостаточно. Я тёрлась, и лозила доски под ногами привычно поскрипывали, но ничего не выходило. Сразу почувствовала себя настолько беспомощной и беззащитной, что впору разрыветься. Но вместо этого я продолжала натиск. Не сдавалась. Сердце разрывалось от жажды выжить. Хотелось рычать, кричать, но я лишь пыхтела. Серый должен увидеть этот мир. Эта мысль была столь ослепительно яркой, что я собрала все оставшиеся силы и упрямо навалилась, надавила своей массой на гвоздь. Несчастный скот сдался и жалобно затрещав, наконец, прорвался. Странное дело, я не почувствовала боли. Однако через секунду остро ощутила тёплую струйку крови, скользнувшую по холодной коже. Быстро освободившись от кусков скотча, стараясь при этом действовать как можно тише, я молниеносно растянула полосы апошки и сняла их вместе с липкой лентой. Найдя на полках кусок тряпки из-под трав, присела возле Кирилла, Я осторожно перевязала травмированную шаманом ногу. Мужчина хрипло застонал. Кирилл погладила его по колючему щеке. Кирилл, безрезультатно. "Что ж, ты сам напросился", пробубнила я и несколько раз похлопала его по щекам, потрясла за плечи. Буран слабо зашевелился, издал глухой стон, и опять тишина. "Кирилл, приди в себя, Буран", взмолился я. Где мы? Уже ночь, выдохнул он. Нет, нет, это кладовая, на втором этаже. В ней уже давно нет света, что-то с проводкой, затараторила я. Они нас заперли. Но тут раньше проходила печная труба. Муж крёстный время назаложил отверстие листом фанеры. Думаю, что я смогу пролезть. Мне будет нужно только сдвинуть старую газовую плиту и снять лист. Снизу обои их будет легко порвать. На одном дыхании выпалила я и задохнулась. Набрав ещё немного воздуха, продолжила: "Нужно дождаться, когда они уедут. Если уедут?" засомневалась я. "Уедут", едва слышно прошептал он. "Подождут, хрен нам собачим домом, и сразу свалят". Я отшатнулась, внутри всё сжалось от страха. "Ангел, нам нужно как-то избавиться от скотча". Я разорвала свой обглость на стене, тебя побоялась освобождать. Громко Я сделала паузу и продолжила. «Кирилл, они хотели сделать здесь лабораторию, да? Я видела внизу все эти коробки, но я не знала, что они здесь будут делать. Вернее, знала. Виктор сказал, что неподалеку у его дядьки строится дом, и рабочим негде жить. А мне были очень нужны деньги, ты же знаешь». «Ты ни при чем. Да и строительство реально существует. Мужчина затих». Его отчётливый зубной скрежет дал понять, что Кирилл испытывает непереносимую боль. Попробуй снять с меня часы и застёжкой прорвать скотч, процидил он. Я легонько пробежалась пальцами вдоль его руки и скользнула за спину, нащупав край часов, съехавший на кисть, и не тронутой липкой ленты нагнулась, приступая к высвобождению застёжки. Через некоторое время у меня получилось отклеить от неё скотч. И ещё через несколько минут удалось разрезать скотч, сковывший руки Бурана. Доровав им долгожданную волю, потянулась к ногам. Погоди. Дёрнулась в сторону парня. Не надо. Мне так удобнее будет его нести. Нести? Да ты на ногах стоять не можешь, Кирилл, шокированно прошептала я. Ты мне поможешь? Я? Да, ангел. Он обхватил дрожащими пальцами мой затылок. "Выслушай, не перебивай. Как только ты окажешься внизу, ты должна найти коробку с виалами. Что это? Небольшие стеклянные флакончики. Возьми три штуки и три пакетика с сероватым порошком. Увидишь, они валяются на полу у лестницы. За зачем?" Я стала заикаться. "Что ты хочешь сделать? Что ты задумал?" Мужчина тяжело вздыхал. При приёме фенциклидина у человека возникает невосприимчивость к боли и временный прилив сил и энергии. Проще говоря, я какое-то время не буду чувствовать боль, и это оно очень сильно. Я уже открыла рот, чтобы возмутиться, как он продолжил. Первоначально фенциклидин применялся в качестве наркоза и продавался в аптеке как сильное обезболивающее средство. Но после исследования показали, что он обладает высокой токсичностью, и его живы изъяли из оборота. Правда, к этому моменту наркоманы уже знали о его чудесных особенностях и использовали токсичность препарата в своих целях. Ты сошёл с ума, прошептала я, качая головой. Неожиданно хлопнула входная дверь, давая знак, что кто-то покинул дом. Осталась дождаться, когда машина уедет, чтобы наверняка «Ангел, у нас есть вариант спастись всем вместе, и я его не упущу». Отпуская мою голову. «Ты готов стать инвалидом ради чужого человека?» Зашипела я, вцепившись в его руку и прижимая к своей груди. «Кирилл, прошу тебя!» Мне снова захотелось кричать, плакать, ругаться, топать ногами. Лишь бы он не рисковал собой, только бы не лишал себя будущего». Перед глазами так и стояли безжизненные глаза Оль. Я не могла принять его решение, хоть и понимала, Буран его ни за что не изменит. О чём ты просишь, Маш? Хочешь, чтобы я оставил сына полковника сгореть заживо? Я его здесь не оставлю. Да я и себя не унесу. Даже говорить нет сил, не цел ни то, чтобы подняться на ноги. Так это сын Камышина покосилась на бессознательного парня. Я всё сделаю. Обречённо согласилась я. Как быстро подействует наркотик? уточнила. Через несколько минут ангел, сжимая мою ладонь, пообещай мне, что если ты не будешь успевать, и если поймёшь, что времени больше нет, то ты уйдёшь из дома. Беги сразу к соседке. Позвони Асе. Саша знает, что делать. Я не уйду без тебя, горячо зашептала Ни за что на свете. Буран глаза защепало. Внезапно послышался звук отъезжающей машины. Давай, поторопись. Я подскочила и рванула к плите. Кое-как сдвинул я с места, отбросил фанеру. Захвати нож и будь осторожна, ангел, добавил Кирилл. Сунув ногу в отверстие, разорвала обои, внизу показался угол холодильника. Отлично. Села на край и, свесив ноги, уперлась ладонями в пол. Удерживаясь на руках, спустилась до груди и застряла. Блин. Впервые в жизни пожалела о своем идеальном третьем размере. «Сними к хренам эту куртку!» – захрипел Кирилл. Пришлось подтянуться обратно. Раздевшись, я вновь нырнула в дыру. Нащупала ногой холодильник так, что дальше. Вцепившись пальцами в половицу, я спустилась вниз, практически повиснув на них. К первой ноге присоединилась вторая, и оторвав одну руку, я чуть качнулась, разом приземляясь на колени. Холодильник подо мной закачался, и я, не удержавшись, практически стекла по нему, вставая на ноги. Вороватая Азерая изпостороннам выбежала из кухни в сенцы, по ходу сгребла рукой пакетики с порошком, просмотрела все вскрытые коробки, как по законам Мёрфи, В самой последней стояли маленькие виалы с жидкостью. Взяла три штуки. Так, теперь шприцы. Я резала коробки и чувствовала, как бесценное время утекает, словно песок сквозь пальцы. Какие-то колбы, бутылки с жидкостями, гофры, шланги. Да где же эти дурацкие шприцы? «Аптечка!» — осенила меня. Вернулась в кухню. Раскрыв дверцу старого серванта, сонула руку вглубь. Вот она. Грохнула на стол, открыла, пошарила руками в таблетках, мазях. Есть. Два шприца. Но подойдут ли они? Подхватила и ринулась к лестнице. Крутой пролёт. Ещё. Остановилась возле чулана, на силу вытащила стул, ножка которого надёжно фиксировала ручку двери, чтобы та не отворилась. Лёск щеколды, и я распахнула дверь, впуская в помещение дневной свет. Шагнув к Кириллу, рухнула перед ним на колени, бегло осмотрела его ноги, залитые кровью. Мужчина поднял на меня затуманенный взгляд и поморщился. "Дым", принюхался он, "быстрее сними с меня куртку и водолазку", велел он. Я закивала и дрожащими руками стянула ненужное Снул руку в карман своей куртки, доставая всё, что добыла. Вот, только два шприца. Сложила на его вещи. Он скрыл шприц, одел иглу и, вставив её в пузырёк с наркотиком, оттянул поршень, набирая необходимую дозу. После чего вытащил и, подняв вверх иглой, выдавил из него лишний воздух, одел колпачок. Проделал то же самое с ещё одним шприцем и протянул их мне. Я окровавленные руки заколотила. «Я не умею?» «Не смогу», — нервно замотала головой. Кирилл принялся сжимать и разжимать ладони в кулаки. «Ты справишься. Это несложно, ангел», — подбодрял он. «У меня вздутые вены. Нащупай». Скривившись, он раскрыл передо мной внутренний изгиб правого локтя. Я приложила палец и... правду, вздутые вени. Слушай, что я говорю, и делай. Сними колпачок. Проследив за моими движениями, он продолжил. Под углом сорок пять градусов вставляй кончик иглы в вену. Господи, помоги. Руки затряслись с новой силой. Это немного отрезвило. Нельзя мешкать. Нужно спешить. Времени в обрез. Так? Ввожу? Нет, сразу не вводи. Промямлил он. Оттяни поршень немного назад. Я всё сделала, как он сказал, и в шприц зашла тёмно-красная кровь. Отлично. Теперь медленно надави на поршень и вводи. Да, вот так. Когда жидкость в шприце закончилась, я аккуратно вытащила иглу. Кирилл тут же согнул руку в локте. Теперь в левую. И я повторила уже без его подсказок. Кирилл Уходи. А как же мать твою? рычал он. Да подумай ты уже о ребёнке. Оглянись, кругом дым. Сейчас же уходи. Как только наркотик подействует, я заберу Серёгу и догоню тебя. А он может не подействовать? Кирилл, я бросилась на него, прижимаясь к сухим холодным губам, и он в ответ впился в мои губы. Его поцелуй как обжигающий лёд. как строгое, безжалостное наказание. За что? Кирилл, я тебя, молчи. Молчи, прорычал в мои приоткрытые губы. Уходи. Уходи, грубо отпихнул от себя. Стало горько. Зачем он так? А если случится страшное? Если мы больше не увидимся? Ангелу, уходи, прошу тебя. Подаровавшись с места, подняла полусапожки, оторвала скотч, надев их, выскочила из чулана и бегом слетела с лестницы. Я не чувствовала запаха дыма, но задыхалась. В кухне закашлялась. Как же быстро. Глаза начали слезиться. Горло и лёгкие жгло, и два дыша добралась до окна и, открыв его, выбралась на улицу. С жадностью глотнула обжигающий ледяной воздух, зная, как в Волготске сейчас чувствовал себя огонь. Моментально прикрыла за собой створку. Надсадно кашляя, я понеслась прочь от дома, на ходу вспоминая о газовых баллонах, стоявших внутри. Когда огонь доберется до них, произойдет страшное. Только бы Кирилл успел. Только бы смог добраться до двери или окон. До бабы Глаши я так и не дошла. Голова закружилась, ноги подогнулись, и я рухнула в снег, как подкошенная. Оглянулась. с ужасом наблюдая, как разгорается пламя, как оно трещит, охватывая, пожирая дом крестный. Миг и несколько резких громоподобных взрывов сотрясли воздух.